Кирпич 12. В новом, ужесточенном ритме, время летело быстрее. Как я и предполагал, уже через месяц я смог отжаться 30 раз. А подтягиваться стал, как и раньше, не меньше 20 за подход. Так что в тренажерный зал пошел без особой болезни того, что меня засмеют. Тренер, невысокий, коренастый мужичок в спортивке, показал, где переодеться. Леха, который порекомендовал мне этот зал, сказал, что его зовут дядя Миша. Серега, ты не смотри на то, что зал находится в подвале, или что тренажеры там не новые. «Дядя Миша свое дело знает, а железо, оно везде одинаковое», – сказал он. «Результат, Леха, результат. Дядя Миша, так дядя Миша». Зал действительно непрезентабельный, но цены божеские. А когда дядя Миша узнал, что я от Лехи, то сразу как-то потеплел и повел меня к себе в коморку. «Лешка, верняк, это же мой ученик, начал бы не так поздно. Больших успехов добился бы в культуризме», – рассказывал Михаил. «А пришел к нам такой щупленький, забитый. Ну, как ты примерно». «Алексей давно у вас тренировался?» – спросил я.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 После тренировки он ушел к себе, а я остался разносить блины и гантели по своим местам. Закрыв шкафчик железом, оглядел напоследок зал. На выходе услышал за спиной «Слышь, ты покачался?» Я обернулся. Невысокий лысый плотно накачанный парень вытирал лоб полотенцем. Открыто скалился. «Покачался?» – ответил я. «Ну ты это, качельки убери за собой!» – заржал лысый, которого моментально поддержали хохотом другие качки. «А вы что, качаться не будете, что ли?» – спросил я в тон ему, дождавшись затишья.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 После души я зашел к дяде Мише попрощаться. Он что-то писал в тоненькую засаленную тетрадку. Но увидев меня, закрыл тетрадь и сказал. Сереж, ты чем-то мне напоминаешь того Лешку, пришедшего к нам в первый раз. Постарайся, в отличие от него, не прекращать тренировок. А потом втянешься. Напоследок он порекомендовал мне хорошо питаться и налегать на пищу, богатую белками.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 Как дела? Мне на самом деле было интересно, как ее дела. Мы долго просидели в этой закусочной. Оказалось, что Ксюша живет недалеко от нее и регулярно после института сюда захаживает. Да, что не говоря, о Питер все-таки маленький город. Мы беседовали по большей части, рассказывая друг другу о себе. Ксюша учится в институте культуры на последнем курсе. Она среднего роста, кореглазая брюнетка с очень милым личиком. Мне как-то сразу понравилось быть в ее обществе. Она была ненавязчива, с интересом меня слушала, рассказывала аналогичные примеры из своей жизни, давала очень дельные советы. Я не чувствовал в ней притворства, фальши, а только тепло И искренность. А потом я вызвался ее проводить, и она согласилась. Я наслаждался ситуацией. Чертовски упоительно идти с красивой, интересной девушкой, наслаждаясь мягким декабрьским снегом. После хорошей тренировки получившие нагрузку мышцу приятно ноют. А в голове уже не сладкие мечты, а реальные планы того, как я наберу мясо, и можно на рукопашку. Но это в будущем. А сейчас все внимание Ксюше. Возле ее подъезда мы остановились, и я закурил сигарету. Ксения не курила. Спасибо за приятный вечер, Сережа! сказала Ксения. Мне пора. Мне тоже было очень приятно, Ксюша. Мы еще увидимся. Почему бы и нет? Мой телефон ты знаешь. Звони. Она запнулась, схватила меня за локоть и затащила меня в подъезд. Что такое? Удивился я и тут же получил ответ на свой вопрос. Мне в колено ударил снежок. Плотный, тяжелый и твердый. Следом за ним влетело еще два. Что за черт? Сделал шаг на выход, но Ксюша остановила меня. Сережа, не надо, это Захар. Парень твой. Нет, да, бывший. Мы год как расстались, но он все не успокоится. Так давай я с ним поговорю. Что ты? Испугалась Сюша. Он сумасшедший и один никогда не ходит. Не успела она договорить, как Захара я увидел воочию. Копия Кости Панченко. Невысокий, худой. Щеки впалые, глаза близко посажены. Рядом два таких же. Я тебе говорил, шалава, чтоб ты ни с кем не гуляла. Зарычал он. Ну, пора включать все, чему я научился за последнее время. Молодой человек, ведите себя прилично, как можно спокойнее и увереннее, сказал я. Не на базаре находитесь. Вежливость, уверенность и спокойствие – ключевые моменты в конфликтных ситуациях. Жаль, но на Захара мои ключевые моменты абсолютно не подействовали. Он удивленно вылупился на меня, сплюнул и спросил у Ксении, что за мудень и почему он все еще тут. Захар, прошу тебя, уйди. Начала Ксюша, но я ее перебил. Слушай, Захар, или как там тебя? Не пофиг кто то и что ты, но если эта девушка тебе не безразлична, сделай то, что она просит. Умом я понимал. Что страх и стресс – плохие помощники, но организм не жила прислушиваться к разуму. Сердце забилось быстрее, голос подсел, руки мелко затряслись. Да уж, самоконтроль ни к черту. Что же, теперь важно не выдать эмоции. Я подумал, что хорошо бы избежать драки, ведь одному против троих мне не справиться. Да и навыков нет абсолютно. Как же это не кстати. «А че ты за ее спину прячешься, а?» – возмутился Захар. «Ты, бля, овца! А ну пойдем базарам. Он схватил меня за шиворот и потащил на улицу. Горло пересохло. Сердце выскакивало из груди, как у перепуганного кролика. Появилась мысль о том, что бить будут по-любому. А раз исход один, то теперь главное не опозориться в ксюшных глазах и повести себя как мужчина. И снова, как тогда у кинотеатра, рука автоматически сжалась в кулак. Рука метнулась вверх, а костяшки состыковались с Захаровским подбородком. Его голова мотнулась назад, а изо рта полилась кровь. Кажется, он откусил кончики языка. Он взвыл, помотал головой, сплюнул с сгусток крови, а его товарищи стали приближаться ко мне со спины. Мне повезло. Ксюха завопило погромче любой автомобильной сирены. Стали открываться окна, и Захар с корешами, пообещав, что мы сейчас встретимся, ретировался. В общем-то, я легко отделался. «Что, Ксюша, опять Захар?» Выснувшись из окна, спросила какая старушка. «Он самый!» – вздохнула Ксюша. «Не угомонится никак!» «А что, часто такое?» – поинтересовался я. Мною двигало не только любопытство, но и капельки зарождавшейся ревности. «Часто ли провожают парни ее?» – интересовало меня. А не то, как часто Захар устраивает подобные сцены. «Редко, но метко!» – ответила Ксюха. «И на том спасибо!» Попрощавшись в подъезде, я попытался ее поцеловать, но она увернулась. Сама чмокнула в щеку и исчезла в лифте. Еще один кирпич. Пожалуй, и когда веса к нему твердое желание заняться рукопашной борьбой, или самбо, или боксом. Неважно, ведь в следующий раз может так не повести.